Третье. В театр долго они собирались и чуть было не опоздали. Виноват же во всем, кто бы вы думали, этот старый осел Балдуевич, этот дуб-дуримар фон Балбесович, крокодил Макалил Абармотович, или дурья башка, государя, или, как вы еще прикажете, величать Николая Львовича. Роман Юрьевич, он ни при чем. Он-то загоди был наряжен. У него белый бант на шее, позолоченный, брошкой пристегнут, и беретик с красным помпоном, и костюмчик малиновый в клеточку. Николай Жильвович, друзья, он такую развел мороку, сто часов набревал свои щеки, сто часов поливал себя шипром, а потом, когда достал из шкафа, все свое барахлишко паршивое, да как начал скакать перед зеркалом, то не так ему, это не эдак, туфли жмут и скрипят, как собаки, галстук пестрый, плохо завязан, А пиджак, хоть и новый совсем, да фасон у него идиотский, можно бочку, слона, бегемота, можно шкаф в тот пиджак засунуть. В общем, вышли они кое-как».